Мешаков распахнул дверь в коридор и кивнул кому-то. Тотчас конвоир в форме вел в кабинет Кондрата Ермолаева. — Там, подожди, — велел Мешаков конвоиру. — Задержанный, проходите. Проходите, не стесняйтесь. Кондрат огляделся и кивнул Герману с тонечкой. Здорово, — сказал Герман негромко. Кондрат усмехнулся, потирая запястье. Видимо, наручники с него сняли только что. Бывало и здоровее. Мишаков подошел к окну и стал неторопливо поворачивать стеклянную палочку, закрывать жалюзи. Окон в его кабинете было три, и пока он их закрывал, все молчали. «Ну вот и хорошо», — сказал он, закрыв последнее, прошел на свое место, уселся и вытащил какой-то бланк. «Присаживайтесь, присаживайтесь, задержанный». Кондрат Ермолаев посмотрел по сторонам, нащупал глазами камеру, взял стол и сел так, чтобы камера не видела его лица. «Каяться будем, задержанный», — продолжал Мишаков, взял ручку и уткнулся в бланк. Теперь Тонечка и камера могли лицезреть только его макушку, заросшую темными волосами. Все трое действовали как образцовые шпионы из сериала. И Тонечка вдруг сильно взволновалась, так что сердце застучало и взмокли ладони. «Родион приехал», — заговорил Герман, как только Мишаков уткнулся в бланк. «Сейчас у нас». В я всех предупредил, чтоб не искали. Вроде обошлось. Отметили ли его здесь нехило», — подхватил Мишаков, не поднимая головы. «Если б не Антонина, забили бы пацана. За что не говорит».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 Я вообще считаю, что карась — такой же символ России, как русская береза». Герман посмотрел на друга в зеркало заднего вида и засмеялся. «Высади меня», — попросила Тонечка. «Я прогуляюсь немного». «Возвращайся в отель», — распорядился Герман, притормаживая возле автобусной остановки. «Я приеду, и мы поговорим». «Дождешься от тебя», — пробормотала Тонечка, выбираясь. «До свидания, Сергей»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 — предложил Степанов. — У вас в отеле наверняка есть, где выпить кофе. Но Тонечка не собиралась вести его в Шаратон. Там могут быть дети, и даже, скорее всего, они наверняка уже вернулись из Кремля и теперь изнемогают от желания чего-нибудь поесть и поспорить о высоких материях. — Давайте лучше туда. И она показала на другую сторону улицы. В кофейне было шумно и людно. Куртки не помещались на вешалках,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 Ермолаеве. Начал Степанов. Вернее, не столько о нём, сколько о роде его занятий. «Он повар», — пробормотала Тонечка. «Он вор», — продолжил ФСБшник, и Тонечка чуть не упала со стула. «Высокой квалификации, очень известный в определённых кругах». «Да бросьте», — проговорила Тонечка растерянно. «Это невозможно». Степанов улыбнулся и ободряюще.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 Ладони у нее вспотели, как давичи в кабинете у Мишакова, и под столом она вытерла их о новые брюки. «Если вам что-то известно, тот собеседник глянул на нее, словно проверяя. Расскажите мне». Она покачала головой. «Ничего. Послушайте. А вы уверены, что Кондрат вор? Да еще какой-то знаменитый. Вы его ни с кем не путаете?»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 — спросила она, подумав о старом друге. ФСБшник посмотрел на неё, словно оценивая, стоит говорить или нет. «Пояс Ириона», — сказал он, наконец. «Это старое ливанское украшение — предмет культа. И Антонина Фёдоровна, поймите меня, я вам всё равно ничего не могу рассказать и не стану. Зачем вам лишняя информация такого рода?» «Где он его украл?» — быстро спросила она. В Ливане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 Улыбнулся Тонечке и пошел к выходу, боком протискиваясь между столиками. Она не отрывала от него взгляд. Ну, хорошо, хорошо. Кондрат Ярмолаев, знаменитый вор, украл некий пояс Ориона. Его ищет Федеральная служба безопасности. Это понятно, видимо, такими делами занимается именно она. Но Александр Герман, ее собственный муж, которого она настроилась любить и обожать до конца своих дней,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 что он знает про пояс Ориона. Да, и это возможно. Тонечка жала руки в кулаки и сдавила щеки. В голове, в глазах, в горле. Все дрожало. Мешает дышать, видеть и думать. Тогда кто все остальные? Подполковник Мешаков, начальник местного УВД. Кто? Побитый мальчишка, которому она покупала карандаши. Кто? «Александр Герман — знаменитый продюсер и режиссер. Кто?» «Еще что-нибудь?» — спросил официант, прибирая со стола деньги. Тонечка отрицательно покачала головой и поднялась. «Как она сейчас вернется домой? Увидится с Сашей? Как она станет с ним разговаривать? И с детьми? Они ведь ничего не знают!» Тут ей вспомнилась мать, Марина Тимофеевна.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 Она достала из сумки телефон, посмотрела на него и не решилась, сунула в карман и отправилась дальше. Возле решетки заваленного сугробами сады давали представления уличные музыканты. Она простояла возле них довольно долго, пробежала девчонка с маленькой собакой на привязи, напомнившей о хорошем. Тонечка не смогла вспомнить о чем. Она опять побрела и брела довольно долго.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 И одетый пойду в душ, будет нелогично. Если я разденусь и голый пойду будить ребенка, будет неприлично. Что делать? Да ну тебя! И вдруг ни с того, ни с сего она решилась. Саш, что такое пояс Ориона? Какие-то звезды. А что? Просто спрашиваю. Тонечка изо всех сил всматривалась в его лицо. Я толком не знаю, он уткнулся в телефон. Гугл наверняка знает. Можешь его спросить. Вот и все дела. Он не знает, а Гугл знает. В сценарии тонечко глянула на закрытый ноутбук. Герой в такой ответственный момент непременно перекосился бы. А героиня все сразу поняла. Но нет, герой не перекосился. И героиня не поняла. Буди, Родион, и пойдемте завтракать. Сейчас я только Насте с Данькой позвоню, они наверняка тоже еще не завтракали. «Ефим Давыдович?» — вдруг сказал ее муж, не отрываясь от телефона. Почему-то время от времени он так называл жену. «А чего ты вчера весь вечер был такой кислый, как будто крыжовнику налопался?» За этот крыжовник и за Ефима Давыдовича она готова была простить ему все, что угодно, правда.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 Цвета оказались приглушенными, неяркими и от этого особенно естественными. «Представляешь», — прошептала Тонечка, — «это мальчишка из детдома все нарисовал. Его нужно учить, Саш». Герман закрыл альбом, аккуратно вернул его на место и погладил Тонечку по голове. «Ты хороший человек, Тоня», — сказал он с тоской. Ему слишком много предстоит ей объяснить, слишком много она о нем не знает. И это пугало его и мучило. А он не привык страдать и бояться. И вот еще. Он не собирался посвящать в подробности своей жизни никого и никогда. Этих подробностей никто не должен узнать, даже самые близкие. Впрочем, о родителях речь не шла, о других близких у него не было. Таких, с которыми имеет смысл,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 Подакнула Тончика. Родион просиял. Даже спутанные волосы над лбом зашевелились. Что, правда? Взрослые смотрели на него как-то странно. Жалостливо, что ли? Он не понимал, почему. Сейчас сию минуту его жизнь была прекрасна и ослепительна. Он рисовал, вкусно ел. Спал в своей собственной комнате, совершенно один, без соседей. Да еще вчера Александр Наумович сказал, что договорился с директрисой, и он до конца каникул может побыть у них. А там, там посмотрим. Может, они не знают, когда каникулы заканчиваются. И он тогда еще побудет. И порисует, и поест, и посмотрит на красивую Настю. И ее нарисует тоже. Они вышли из номера, все втроем, как будто у них семья, мама, папа и сын.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 По какой-то непонятной чистоплотности он стеснялся присутствии таких девиц почти до слез. Платье было девушке маловато, полные ножки в сетчатых чулках слишком выставлены, бюст слишком поднят, губы слишком сочны. Она обстреляла глазами всех троих и улыбнулась Герману. «Я могу в вас убраться?» «Да, конечно», — на ходу сказала Тонечка.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 И жареная картошка, да, да, и оладьи, и буженина, и омлет. И повар в колпаке жарит яичницу прямо здесь же. И можно подойти и сказать. — Мне с сосисками, — сказал он солидно. Повар должно быть года на три старше его, поднял глаза и уточнил. — Из двух яиц или из трёх? — Что за вопрос? — Конечно, из трёх. — Как ты думаешь, он всё это съест? — спросил Герман, наблюдавший за мальчишкой издалека. — На тарелке у того уже была огромная гора. Тонечка оглянулась. — Фыркнула она. — Он три раза постолько съест. Вот увидишь. Позвала официанта и попросила. — Поставьте, пожалуйста, еще два прибора. Сейчас обезьяны прискачут. — Обезьяны? — уточнил официант. И они улыбнулись друг другу. Вскоре явились Настя и Даня.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 и стакан свежевыжатого сока, апельсин и грейпфрут. Даня взял пшеную кашу в горшочке и горстку салатных листьев на отдельной тарелке. Родион посмотрел и стал медленно краснеть. Из-за ворота в поднялась краснота, залила шею и щеки. А тут еще этот повар. Он принес яичницу из трех яиц и выдрузил перед ним и объявил на весь ресторан. «Ваша яичница?» Родион готов был сквозь землю провалиться. — Сделайте мне тоже, пожалуйста. Немедленно вступила Тонечка. Вот такую же. — И мне? — поддержал Герман. — О, слава богу! Хорошо, что им тоже захотелось яичница. Это то прямо неудобно. — Мы решили в Кремль сегодня пойти. Настя деликатно обгладывала ножку. — Родион, пойдешь с нами? — У них отличный художественный музей.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 Когда был конструктивизм, неожиданно осведомился Родион, и все на него посмотрели. «Ну да», — сказал Даня, — «а ты что, увлекаешься? Я так люблю про это время читать. Вот папе интереснее пятидесятые пятидесятые-шестидесятые, а мне как раз двадцатые-тридцатые». «Да уж больно людоедское время», — добавил Герман. «Да не с точки зрения людоедства, а с другой». Вот конструктивизм, например, кубизм, всякие новые направления. Маяк, опять же, то есть Маяковский. И раньше больше всех маяка любил, а потом полюбил Гумилёва. Настя закатила глаза. «Короче говоря, пойдёшь?» Родион кивнул. «Я лично хочу посмотреть картины из жизни помещиков», продолжала Настя, «чтоб хорошо и тёт сыграть. Боже мой, я на сцене не была уже два дня. Это меня просто убивает».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 «Отправляйтесь сейчас. Пока хороший свет. Завтра по плану музей Красного Сормова. И если мне удастся договориться, сходите на судостроительный завод». «Ох, ничего себе!» — восхитился Даня. «Правда? Там же эта яхта знаменитая, Максим Горький называется. Она у них на территории до сих пор стоит». «Там на стапелях как раз три сухогруза собирают», — продолжал Герман.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 «Мне нужно поговорить про адвоката». Тонечка кивнула. «У них как в английском романе. Он уехал за город по поводу собаки. И это может означать все, что угодно. Например, герой решил бросить героиню и жениться на другой, или что ушел на войну и вернется лет через пять-семь. Впрочем, у нее свои планы. Известие придется ждать еще какое-то время,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 Из-за стеклянной перегородки выглядывала тетка с высоко взбитой прической, на кончике носа очки, в руках потрепанная книжка. А? В какую квартиру? восьмую, очень уверенно сказала Тонечка, к Пантелеевым. Тетка посмотрела на нее сначала в очки, закинув голову назад, а потом поверх очков, утопив подбородок в махеровый шарф. Их никого нету дома, проинформировала тетка. А вы что ж?